Глава двенадцатая. Открываю глаза и с изумлением смотрю на... Демона. Кайтши выбрался. Как же хорошо! Ой, а если сейчас Кирин демона убьет, как я буду без кайши? Уходи быстро, приказываю я. Кайдши не двинулся с места. Его грудь тяжело вздымается, а глаза, несмотря на человеческое обличие, пылают алым. Он смотрит исключительно на Кирина. Эльф тоже разглядывает демона. Смотрит с любопытством, без страха, насмешливо. «О, надо же, кто выбрался с тобой, я тоже собирался поговорить. Можно и сейчас». «С удовольствием пообщаюсь». Многообещающим тоном ответил демон. «Ой, ну ладно, пусть общаются сколько душе угодно. Действительно, чего это я тут распереживалась?» Вот теперь силы появились, второе дыхание. Но побежала я не к стене, а к повозке. Схватила, не признаков жизни грима, и уже с ним рвануло было к стене. «Стоять!» — зло приказал эльф. Я не увидела, как Кирин запустил заклинание, зато отлично почувствовала, как на меня упала световая сеть. Я упала, и тут же оказалась плотно накрыта этой сетью. Не встать. Отдохнери. насмешливо произнес Кирин, но больше ничего сказать не успел. На него напал Кайтши. «Замиранием сердца смотрю на преобразившегося демона». Я не знала, что у него есть еще одна форма. В ней он очень черная огромная тень в два этажа ростом. По очертаниям, очень отдаленно напоминает кошачью. У этой объемной тени есть пылающие алом злющие ромбовидные глаза и такая же пылающая пасть. Кирин с огромным трудом отбивается от кайтши световыми заклинаниями. Они оба, повелители демон, двигаются так быстро, что почти невозможно уследить за ними взглядом. Конечно, у меня не было никаких шансов против эльфа. Пока есть время, обратила внимание на грима. Он все еще у меня в руках. Двигаться под сетью можно, но с большим трудом. Приложила ладонь к груди монстра. Сердцебиение едва уловимое, но есть. Может, у монстров там и нет сердца. Но что-то стучит, а значит, еще жив. Не придумала ничего лучше, как использовать на темном монстре светлую эльфийскую целительскую магию. Не знаю, как она может подействовать на грима, Да и не представляла, смогу ли ее вообще использовать. Ведь тем, кто обращается к тьме, она, по идее, становится недоступна. Но у меня все получилось. Заклинание общего исцеления сформировалось отлично. Применила его на монстре, и тот уже спустя пару мгновений задергался. И это не были предсмертные конвульсии. Грим открыл глаза и вполне осознанно на меня посмотрел. Никогда не трогая косы эльфов. Они туда какой только гадости не засовывают. Очень уж берегут свои шевелюры, понял? Грим кивнул. А теперь думаем, что делать дальше. Кайши там за нас бьется. Надо ему помочь. Монстрик задумчиво оглядел световую сеть. Я этим тоже занимаюсь. Еще магическим зрением погрешности в силовой структуре, но их нет. Магия эльфа великолепна. Запускать световую сеть заклинаний изнутри себе дороже. Все обратится на меня. Грим превратился в ворный и клювом деловито потрогал одну из световых нитей. Дёрнул раз, второй, третий, и... Нить порвалась. «Да ладно!» Я не поверила своим глазам, меж тем ворон уже берется за вторую нить и с ней делает то же самое. «Корвин, извини, но я тебя переименовываю. Отныне ты будешь зваться хакер. Только они могут так классно сети взламывать». Как только хакер порвал достаточно нити, чтобы можно было выбраться из ловушки, передо мной встал вопрос, как дальше быть. Попробовать помочь кайдши, используя эффект неожиданности. Или попытаться пробраться к стене. Решила все-таки к стене пробираться. Если попаду в нее, Кайтше не придется больше драться. И из-за стены меня эльф не достанет. Выползаю на волю и стараясь не привлекать внимания, ползу к спасительной границе. Чувствую себя героиней фэнтезийного боевика. А ведь все так хорошо начиналось. Почему столько проблем не на голову? Я же просто хочу наслаждаться новой жизнью. Ползти — не бежать, получается медленно. Хочется оглядеться и узнать, побеждают ли наши или проигрывают, но боязно. Грим нарезает круги у меня где-то высоко над головой, и то и дело тревожно каркает, словно пытается меня подогнать. И это не добавляет оптимизма. Но вот стена уже совсем близко. Осталось совсем немного, я уже почти на расстоянии вытянутой руки, и... Перед моим носом появляются пижонские эльфийские сапоги. О, нет! Подозрительно тихо. И повелитель спокойно стоит рядом, никуда не торопясь. Задираю голову вверх, слегка потрёпанный, но все еще вполне бодрый Кирин, присаживается передо мной на корточки, берёт меня за подбородок, задирая мою голову еще выше и заставляя смотреть себе в глаза. «Да, твой демон проиграл», — насмешливо отвечает светлый повелитель на мой немой вопрос. «Больше ты его не увидишь. Пришлось отправить его обратно в бездну». «Жаль, пообщаться толком так и не вышло». Все внутри меня болезненно сжалось. Не думала, что так быстро привязалась к вездесущему, сверхзаботливому Катши. Кирин убил его. Это только теория, что после смерти здесь демоны возвращаются в свою бездну. Никто не знает, как оно на самом деле. «Ты расстроилась, Реаль?» Холодно и раздраженно спрашивает эльф, словно читая меня, как открытую книгу. «Было бы из-за кого!» «Эй-ей! Что он делает?» «Наклоняется ко мне и, кажется, собирается поцеловать...» Не успел. На повелителя налетел черный вихрь и опрокинул его спиной назад. Эльф провалился прямо в стену. «И там застрял?» «Я не верю. На глаза наворачиваются слезы облегчения. Меня очень аккуратно поднимает на ноги Кайтши. Живой и невредимый. Вы в порядке, моя госпожа?» Кайдши, Порысты обнимаю демона. «Он сказал, что отправил тебя в бездну!» Ну что вы, госпожа, это не так просто сделать, если я этого не хочу. Демон ласково и успокаивающий, гладит меня по волосам и спине, тоже осторожно обнимает в ответ. Удар, пограничная стена завибрировала от невероятной силы магического удара, но устояла, Вворачиваю голову, встречая взглядом с разъяренным эльфийским повелителем: Ха, попался снова, так тебе и надо. Счастлива, наверняка, поистине злодейски улыбнулась и показала несостоявшемуся жениху язык. «Что такое, светлейший? Вы чем-то разозлены? Ах, кажется, вы проиграли! Как же так?» — дразню я. «Снова сидите тут в стене, словно муха в киселе?» Кирин в бешенстве опирается кулаками на преграду и сверлит меня таким многообещающим взглядом, что мне мгновенно плохеет. Но я не из робкого десятка и страха не покажу. Пусть зыркает сколько угодно. За ваш обман, о Пресветлый, я возьму дополнительную компенсацию. Те три эльфа, что вас сопровождали, останутся здесь, на темной стороне. Навсегда. Если у них есть семьи, и те пожелают вас соединиться, мы готовы принять и семьи. Ну а вы... Подумайте тут о своем поведении до вечера. К ночи вас выпустят на ту сторону. «Цените мою доброту и впредь не повторяйте своих ошибок». «Это не конец, Реаль». Кирин рожал кулак и прижал ладонь к стене, словно в попытке дотронуться до моего лица. По спине пробежал неприятный холодок. «Как то не конец? Что, и эту договоренность не выполните? Вы хотели битвы, вы проиграли. Я остаюсь на темной стороне, поезжайте уже в свой дворец и готовьтесь к свадьбе, а не занимайтесь всякой ерундой». «Вы же повелитель практически всего мира. Вам заняться больше нечем?» Эльф ничего не отвечает, угрюмо, и, я бы сказала, упрямо молчит. «Надо будет стену настроить сейчас на его кровь и ауру, чтобы не пропускал ни под какими личинами. Вообще, надо было это раньше сделать. Но кто же знал, что Кирин добровольно решит сюда вернуться, да еще и такое творить?» «Идем, Кайджи. Собирай разбежавшийся отряд, лови эльфов. Мы возвращаемся». Перекинула волосы себе на грудь и вгляделась в них. «Ой, что-то длинновато все-таки у меня волосы. Сегодня вечером подрежешь мне их, хорошо?» «Я сделаю все, что прикажете, госпожа». С готовностью отвечает демон. «Исполню любое ваше желание, вы же знаете». Глаза эльфа наливаются кровью. Новый удар о стену меня очень обеспокоил. Кажется, вот-вот и стена падет. Не надо больше дразнить Кирина. «Но что с ним не так? Он же сам кинул реаль». У него была великая любовь к Ливи. «Где эта любовь?» «Идем, мой герой, сегодня у нас пир будет, таю честь», — говорю я Кайши, отходя от стены.